Сцена одиннадцатая. Все началось с ощущения легкости и эйфории, которое Коломба поначалу списала на алкоголь и усталость после долгого дня. Подняться по лестнице оказалось очень сложно. Ее разобрал такой неудержимый смех, что пришлось опереться о стену. Смеяться она не переставала до самой комнаты. Вскоре пришел и Данте, пребывающий не в лучшем состоянии, чем она. Пить надо меньше, заметила Коломба и оба расхохотались. Данте рухнул на кровать в кабинете, и ему показалось, что ее качает, как плот на волнах. Из сада доносились нотки мамамия, и он попытался через межкомнатную дверь втолковать Колумбия, что группа «Абба» — величайшее надувательство в истории музыкального шоу-бизнеса. «Все думают, что у них квартет?» «Так», — надсаживался он. «Две певички, парень с гитарой и тот, что обренчит на пианино». «Ну а на ударных тогда кто?» «А на басах?» «На самом деле, в Аббе минимум шестеро участников, если не больше. Я требую справедливости для двух безвестных членов группы». Из соседней комнаты раздались раскаты гомерического хохота, и кровать Данте завертелась так быстро, что перед его глазами побежали цветные искры. Он нащупал на полу бутылку воды, но на то, чтобы поднести ее к рту, ушла целая вечность. Время замедляется, кажется, я падаю в черную дыру. Вода во рту обладала тысячей оттенков вкуса, по одному на каждый растворенный в ней минерал. Данты мысленно расставлял элементы по порядку в таблице Менделеева и изобретал новые, в полной уверенности, что их скоро откроют. Сводчатый потолок кабинета начал медленно распадаться, преображаясь в пиксельный рисунок из старых видеоигр — И тогда он все понял. Меня одурманили. Эта мысль словно ускорила процесс. Потолок растворился, обнажив ночное небо, в котором вращалась исполинская луна. Затем свод снова сомкнулся и превратился в балочный потолок силосной башни. Только вот балки были выкрашены в неоново-зеленый и красный цвет и пульсировали в ритме с доносящейся со двора музыкой. Как ни странно, страха Данте не испытывал. Каждый раз, когда тревога слишком возрастала, он брал ее под контроль, ловя мысли, которые превращались в пузырьки из комиксов, и вырывались у него из носа и ушей. Данте знал, как себя вести, потому что знал, что происходит. У него был ЛСД-трип, причем куда более мощный, чем когда он попробовал этот психоделик по собственной воле в безуспешной попытке разблокировать погребенные воспоминания. Тот приход походил на сегодняшний не больше, чем ристретто на нитроклетчатку. Метафора не имела никакого смысла, но слово «нитроклетчатка» наполнило его рот. Нитроклетчатка. Клетчатая нитка. Данте знал, что стоит закрыть глаза, и его одолеют галлюцинации. Необходимо было сохранять связь с реальностью. О том, чтобы подняться с постели, не могло быть и речи, поэтому он скатился на пол и пополз к своему чемодану. Это было непросто, его тело превратилось в желатин. Находившаяся в соседней комнате Коломба перестала смеяться. В отличие от Данте, она никогда не пробовала кислоту и даже не курила травку. Галлюцинации ей доводилось испытывать разве что во время приступов паники, но тогда она понимала, что грезет наяву. Теперь же образы перед глазами Коломбы становились все более осязаемыми наркотик наполнял рецепторы мозга и играл с восприятием Свисающие с потолка цепи скрип шестеренок операционный стол занявший место ее кровати были совершенно реальны искажающее сознание лизергиновая кислота дарила кристально чистое и абсолютно ложное понимание происходящего из германии Коломба принеслась в собственную версию дивного нового мира где эмбрионы выращивались чтобы занять строго определенное место в обществе. Она родилась, чтобы стать сотрудницей полиции, но что-то в инкубатории пошло не так. Поэтому ее отправили в ремонтный цех, где ей представил очень и очень болезненный процесс. Дверь в комнату медленно отворилась, и Колумбу забила дрожь. Настал момент, которого она страшилась. Механик извлечет из нее бракованные детали, вызывающие неуверенность и грусть. А вот и он сам — безобразное, пламенно-глазое чудовище, полумедведь-получеловек. Сжимая длинный стальной инструмент, отбрасывающий ослепительные блики, механик с сопением склонился над ней. Колумба не могла пошевелить ни единым мускулом и только надеялась, что все быстро закончится. На миг орудие, растворившись перед ее глазами, явило свою истинную природу. Это был кухонный нож, а сжимала его рука человека но было уже слишком поздно, и Коломба приняла предназначенную ей участь. Механик занес лезвие, когда что-то расплывчато метнулось к нему, оставляя смазанные скоростью световые отцверки и сшибло его с ног. Механик, и новоприбывший с криком и хрюканьем, извивались на полу в мультяшном облаке пыли. Наконец к кровати скользнул удлиняющийся, как резиновый человеческий силуэт. Она закричала, пытаясь отстраниться, но на ухо успокаивающе зашептал голос Данте. «Сейчас все пройдет. Не волнуйся, пей». И он влил ей в рот что-то горькое. Коломба с трудом сглотнула. Данте обнял ее и укачивал на руках, пока страх не прошел. Она свернулась в позе эмбриона, и он, бормоча что-то утешительное, крепко прижался к ее спине. Ясность мысли вернулась Коломбе только через два часа. Она словно спала на наяву. Мало-помалу она поняла, что с ней случилось, и почувствовала, как возбуждение спадает. Тело становилось все более ватным и онемелым. Наконец Колумбе удалось взглянуть на Данте и различить его озаряемое цветными вспышками лицо. Под его правым глазом вздулся огромный фингал, а ворот рубашки был испачкан кровью. «Привет», — сказал он. «Привет», — «Я чувствую себя...» Она запнулась. «Согласен, это сложно передать. Но раз уж ты вернулась на планету Земля, но должен предупредить, что нам предстоит разобраться с небольшой проблемкой». Колумба посмотрела в направлении, куда указывал ей Данте. На полу с разбитой головой лежал Андреас.